46. Сивка остановился так резко, что мы втроем свалились с него на землю. Я относительно мягко, так как была всю дорогу зажата между братьями. Сильнее всех приложился финист, наблюдая, как его брат скатывается с меня. «Это что такое было?» — практически выкрикнул Соловей, поднимаясь на ноги и нависая надо мной. «Вероятно, приехали». Выдохнула я, слезая с Финиста и зевая. Поднять меня подняли, а разбудить, как говорится, забыли. Ты издеваешься, красавица. Не Арина, мою жену. Я тебе, не жена, перебила я Финиста. Тогда почему твой коша взбесился? Он встал рядом с братом, и теперь два злых лица пытались меня испепелить негодованием. Всю сонливость с меня как рукой сняла. А ведь действительно, взбесился. И не без причины, отметила я про себя, прокрутив в памяти все произошедшее в тронном зале. Я сразу сказала, что план твой никуда не годится, если бы не кладенец. Я секлась, понимая, что рядом ее нет. Ни ее, ни меча, лишь братья. Сивка и. Вход на территорию каменного царства. Почему ты привез нас сюда? Тихо обратилась я к коню, осматривая каменные стены. Зачем? Тебе пора занять свое место, маленькая царевна. Сивка подошел ко мне, легонько боднув меня головой в плечо. Хватит им камнем век коротать. Пришло время вернуть все на круги своя. Я не уверена, что знаю, как это сделать, прошептала я. Едвига сказала, что чары спадут, как только я вернусь и займу свое место. Но что это значило? Она с конем разговаривает. Тихо обратился Соловей к брату. У моей жены много талантов, ответил финист. Как и дури, в тон ему произнес Соловей. «Елена, будь так любезна. Объясни нам, что произошло в замке». «Да, ясноглазая», — поддержал брата Финист. «Мы бы у коня спросили, да только ржание переводить не умеем». Кощей призвал тьму. Пожала я плечами, а братья синхронно приподняли брови. Я лишилась кладенца, кажется. «Меча нельзя лишиться», — поправил меня Соловей. «Только отдать». Она меня предупреждала, что связь с ней может потеряться на какое-то время. «Она?» — переспросил Финист. «Кладенец она? Женщина?» «Какая разница?» — махнула я рукой. Я была права, когда не хотела устраивать этот фарс. Коша явно был в курсе свадьбы и ждал нас, чтобы... Ну, вы поняли. «Я понял одно» — присел прямо на землю Соловей. Он пытался нас убить. Нас с Финистом. «А ты нас закрыла», — продолжил Финист. «Магия тебя не тронула. А сам поступок, кажется, не понравился бессмертному». «О, ты тоже это заметил», — хохотнул Соловей. «Это жинка твоя, не видела просто. Там такой взгляд был, словно в душу изморози кинули». Закивал головой Финист, полностью разделяя чувства брата. «И побег наш ему не по душе пришелся, продолжил Соловей. «Погоня точно была. Благо, конь наш быстрее оказался». «Сивка не ваш», — начала я злиться. «Он сын ветра и никому не служит. Только дружбой можно заслужить его расположение, как к равному относиться». Это все я когда-то слышала от Гвидона, просто повторив всплывшие в памяти слова. Кощей, правда, за нами гнался? Тьма либо гналась, либо замок его опоясывала, подтвердил Финист, повернувшись к сивке. Спасибо тебе, сын Ветра. Ох, и балбесы! Покачал головой конь, вызвав у меня нервный смешок. Жаловался когда-то сокол, что если их сложить в одного человека, путный мужик бы вышел. А так... «Что он говорит?» — спросил у меня соловей. «Говорит, не за что!» — рассмеялась я. «Всегда пожалуйста!» Вероятно, сказалось напряжение последних дней и того, что произошло в замке Бессмертного. Другого объяснения, почему меня вдруг разобрал истерический смех, я найти не смогла Я смеялась, не в силах остановиться, стирая катящиеся по щекам слезы, Смотря на ошарашенные лица переговаривающихся братьев К счастью, мой внезапный прилив нервного веселья прошел так же быстро, как и появился «Елена, ты в порядке?» Осторожно уточнил у меня финист, подойдя ко мне и положив руки на плечи «Как ты себя чувствуешь?» «Ты бы лучше о нашем самочувствии переживал», — фыркнул Соловей. «Чую я, хочет Кощей Елену вдовой сделать, а разбираться, кто из нас кто, не будет. Двоих сразу с землей сравняет». «Если мы Елену раньше ему не подсунем, ничего нам не будет», — нахмурился Финист. «Для этого к нему приблизиться нужно». Соловей устало потер со ладонями. «Сомневаюсь, что мы сможем подойти, только если прикрываться Еленой как щитом». «Я в порядке, финист». Чувствуя, что вновь готова истерично рассмеяться, я поспешила оборвать их перепалку. «Нам внутрь нужно». Я мотнула головой в сторону ворот. «Они не смогут войти, маленькая царевна», — подал голос Сивка. «Только ты, чары Аллатыря, Пропустит лишь кровь Салтана. Защита сыграла с царем злую шутку, даже едвига не смогла предугадать все. Чары пропустили Святогора, прошептала я, стараясь игнорировать вставший в горликом. Я видела, как он, видела то, что он сделал, как только оказался внутри. Она снова с конем разговаривает, усмехнулся Соловей. Помолчи, сурово осадил его брат. Светогор убил Салтана. Елена тут же вскочил на ноги Соловей. «Прости, я не знал». Я лишь махнула рукой, не желая продолжать этот разговор. Также, не говоря больше ни слова, я вошла в ворота, осматривая окаменевшие дома и замершие статуи людей около них. Здесь не было птиц, не было травы под ногами. Вокруг не раздавалось ни единого звука, лишь эхо от моих шагов. Только тихий стук, небольших каблуков до да шуршания изрядно порванного подола пышного еще несколько часов назад бывшим белым платье. «Ох, Клава, как мне сейчас тебя не хватает!» — прошептала я, вздрогнув от показавшимся неприлично громким звуком собственного голоса. Она бы за словом в карман не полезла и обязательно сказала бы что-то такое, что я сразу бы перестала чувствовать себя настолько напуганной и одинокой здесь. «Ой!» — взвизгнула я, ощутив проявившийся в руке меч. «То есть ты здесь? Ну да, ты же говорила, что только связь потеряется, но не сила. Спасибо!» Меч обдал руку приятным теплом, словно поддерживая меня. И действительно стало легче. Пусть я не вижу ее, пусть не слышу все, что она посчитает нужным озвучить, но она все равно здесь, рядом со мной. Я не одна. Прижимая двумя руками рукоять меча к груди, как самое сокровенное сокровище, я медленно обходила людей, замерших на площади. Так же опасливо вошла в сам дворец, пробираясь к тронному залу. А вот и я. Тихо поздоровалась, стараясь разрушить царившую вокруг тишину и разглядывая от силы тридцать сохранившихся здесь людей. Ненависть затопила мое сердце. Если Святогор умудрился выжить сегодня, клянусь, лично пойду и добью его. Рукоять меча ощутимо дрогнула в моих ладонях. Естественно, тобой его и добью, Клава. Не переживай. Остановившись ровно по центру тронного зала, я растерянно огляделась по сторонам. Ничего не происходит. Эхо от моих слов, словно издеваясь, несколько раз повторила: Происходит? Происходит? Происходит. Я здесь, на своем месте, вернулась. Что еще нужно? В голову лезли дурацкие стереотипы из серии поцеловать кого-нибудь или окропить слезами, но бред же. Это мне сутками рыдать придется, чтобы все здесь оживить. Поцелуй же. Ну а почему бы и нет? Поддержала я саму себя, подходя к одной из статуй. Оживай. Просьбу я сопроводила едва заметным поцелуем в щеку окаменевшего мужчины. Ну уже, давай. Слезы сами навернулись на глаза. Светогор был прав. Статуи были, как близнецы, похожи друг на друга. Но это — тот мужчина, которого я только что поцеловала, Гвидон. Я знала это. Чувствовала. Слезы текли от радости, от осознания того, что брат жив. А жив ли? Тут же вторила горечь в душе, заставляя жалобно всхлипывать. «Я не знаю, как вернуть их, Клав!» Пожаловалась я мечу. «Может, снова к Аллатырю Меч неожиданно завибрировал, выскакивая из моих рук и с оглушающим звоном падая на пол. «Ты чего?» Шмыгнула я носом, наблюдая, как кладенец начинает раскручиваться, указывая острием в сторону тронов. «Ты хочешь сказать, чтобы я села на... свое место?» Меч радостно крутанулся, мол, да, иди, садись. Возможно, ты права. Я подняла ее с пола, медленно направившись в указанном направлении, стараясь не наступать на устилающие все вокруг каменные осколки. Я ведь помнила, что это не просто статуя. Ну, как-то так, подобравшись к своему трону, первому слева. Я осторожно присела на него, внимательно вглядываясь в статуи. «Минута. Две. Три. Пять». «Не получилось». Выдохнула я, смахивая катившиеся по лицу слезы и забираясь на трон с ногами, подгибая их под себя. «Я не знаю, что еще должна сделать. Может, трон не мой просто, или...» Я замолчала на полуслове, услышав треск. Сначала едва заметный, словно шелест, но с каждой секундой он становился все громче, пока не достиг своего предела. В этот же миг весь замок словно вздохнул полной грудью, сбрасывая с себя каменную пыль, оживая. Первыми появились звуки. Щебет птиц где-то на улице, шорох ветра, Редкие, радостные окрики. Я во все глаза смотрела на оживающих передо мной людей, не в силах вымолвить ни слова, лишь улыбаясь, сквозь никак не желающие останавливаться слезы. Обнимала меч, пока смотрела на идущего в мою сторону брата и плакала. Здравствуй, Елена. Здравствуй, Гвидон. Тихо ответила я. За секунду до того, как он поднял меня с трона и прижал к себе.